троне внуков. Игра жизни, если иметь в виду отношения между людьми и полное неведение этих людей касательно будущности их отношений, которые при первом обмене взглядами как нельзя более поверхностны, случайны, неопределенные, полны отчужденности и равнодушие, хотя в некий невообразимый день им суждено принять характер жгучей неразрывности. и ужасающей близости, эта игра и это неведение заставили бы, наверное, заранее осведомленного наблюдателя задумчиво покачать головой. Итак, скрючившись с поджатыми под себя коленями на утоптанной глине рядом с карликом Боголюбом по прозвищу Шепсес-Бес, Иосиф с любопытством глядел из-под ладоней, на это драгоценное, совершенно незнакомое существо, проплывавшее в нескольких шагах от него на золотом, украшенном львами ложи, на это явление высокой цивилизации преисподней, не вызывавшее у него никаких других чувств, кроме благоговения, да и то сильно смешанного с критической неприязнью, и никаких других мыслей, кроме примерно таких. Эге, это, наверное, и есть госпожа, жена Путифара, которая должна дрожать за него. Добра она человек или злой? По ее виду этого не узнаешь. Очень важная египетская дама. Отец не одобрил бы ее. Я менее строг в суждениях, но я тоже не стану робеть». Вот и все. А ее впечатления были и того бледнее». Проплывая мимо, она на миг повернула свою нарядную головку в сторону застывших в молитвенном поклоне рабов. Она их видела и не видела, такой это был равнодушный, слепой взгляд. Коротышку она, вероятно, узнала, потому что знала его, и, возможно, что на какое-то мгновение подобие улыбки мелькнуло в ее финифтивых подмалеванных глазах и чуть-чуть углубило уголки ее, Из губ, но и это можно было оспаривать. Другого раба она не знала, но вряд ли отдавала себе в этом отчет. Он мог обратить на себя внимание своим застиранным измаильтянским плащом с башлыком, ибо он все еще носил эту одежду, да и прическа его была еще необычной. Видела ли она это? Конечно Но до ее гордого сознания это не доходило. Если он здесь человек посторонний, то как он попал сюда? Это дело богов. Вполне достаточно, чтобы они это знали. Она, мутая монет или они, слишком дорожила собой, чтобы об этом задумываться. Видела ли она, как он красив и прекрасен? Но что толку в этих вопросах? Она видела и не видела, она не догадывалась, ей было невдомек, что сейчас следовало смотреть во все глаза. Ни у него, ни у нее не возникло ни малейшей тени предчувствия, до чего не дойдут через несколько лет и что между ними произойдет. Что этот безвестный, застывший в почтительном поклоне комок, станет некогда ее единственным сокровищем, ее блаженством. ее ярость, ее болезненно всепоглощающей мыслью, которая помутит ее разум, толкнет ее на безумные поступки, лишит ее жизнь покоя, почета и привычного уклада. Это ей в голову не приходило. О том, какое она ему уготовит горе, в какой великой опасности подвергнет она его обрученность с Богом, и прекрасный венец его чела, и как ее безрассудству почти удастся разлучить его с Богом. Об этом наш мечтатель и не мечтал, хотя лилейная ручка, свисавшая с носилок, могла бы заставить его призадуматься. Наблюдателю, знающему эту историю в каждом ее часе, право же простительно немного покачать головой по поводу неведения тех, кто... находится внутри, а не вне ее. Он спешит извиниться за нескромность, с которой приподнял завесу будущего и обещает держаться текущего часа праздника. А час этот охватывает семь лет. Семь лет столь невероятного поначалу возвышения Иосифа в доме Петепра, начиная с того момента, когда проплывавшая через двор госпожа крылось из виду, а дурачок Бессенхэ прошептал, «Надо постричь тебя и переодеть, чтобы ты был таким же, как все». И отвел его к цирюльникам людской, которые обменивали шутками с карликом, обкарнали Иосифу волосы на египетский лад, после чего он стал похож на путников, сновавших по дорогам за пруд. А оттуда... на склад набедренников и платья в этом же здании, где писец выдал ему из хозяйских запасов египетскую одежду, рабочую и праздничную, после чего Иосиф совершенно преобразился в юношу Кеме, так что вполне возможно, что уже и тогда братья не узнали бы его с первого взгляда. Эти семь лет, явившиеся подражанием, и повторением отцовских годов в жизни сына, и соответствовавшее тому отрезку времени, за который Иаков превратился из нищего беглеца в богатого собственника и необходимого участника благословенно расцветавшего хозяйства Лавана. Теперь пришел час, когда стать необходимым должен был Иосиф. Как же это произошло? И как это ему удалось? Нашел ли он, подобно Якову, воду? Это было совершенно излишне. Воды у Петепра было сколько угодно, ибо кроме пруда с лотосами в увеселительном садике, между деревьями в плодовом саду и между грядками в огороде имелись четырехугольные водоемы, которые хоть и не сообщались с кормильцем, но все же питали почву, так как были полны грунтовой воды. В воде не было недостатка. Если по своей внутренней жизни дом Патифара не был благословенным, напротив, это, как вскоре выяснилось, был при всей своей представительности довольно-таки несуразный, неприятный дом, таивший в себе немало горя, то зато его хозяйственное благосостояние и так уже не оставляло желать лучшего. Стать здесь умножителем было трудно, да в этом, пожалуй, не было особой нужды. Достаточно было того, чтобы в один прекрасный день хозяин пришел к убеждению, что в руках этого молодого чужеземца его добро будет в наибольшей сохранности, и что при таком управляющем ему Петепра можно ни о чем не заботиться и ни во что не вмешиваться самому, как то и подобало его высокому сану, и как он Петепра привык. Сила благословения должна была, следовательно, сказаться здесь прежде всего в завоевании широкого доверия и естественное нежелание хоть в чем-либо, а уж тем более в самом щекотливом вопросе, Обмануть такое доверие сильно помогло впоследствии Иосифу избежать разлада с Господом Богом. Да, для Иосифа начиналось теперь Лавановское время, однако на этот раз все было совершенно иным, чем в отцовском воплощении, и совсем по-иному складывались обстоятельства у преемника сына. Ибо возврат есть видоизменения, и подобно калейдоскопу, где из одних и тех же стекляшек складываются непрестанно меняющиеся узоры, жизнь играя родит все новое и новое из одного и того же, образуя гороскоп сына из тех же частиц, что и планиду отца. Калейдоскоп — поучительная забава, как ни похоже, сложатся... У сына стекляшки и камешки, составившие картину жизни Якова. Насколько богаче, сложнее, но и лягут они. Он более поздний, более тонкий случай, этот Иосиф. Случай сына не только легкомысленней и остроумней, но и труднее, болезненней, интересней, чем случай отца, и нелегко узнать, простые прообразы отцовской жизни в том их виде, в каком они возвращаются в жизнь Иосифа. Что останется в ней, к примеру, с идеей Рахили, с этим классически прекрасным первообразом, с этим главным узором жизни отца, какая тут получится искривленная, смертельно опасная арабеска. Не скроем, События, которые сейчас назревают, которые уже на лицо, поскольку свершились, когда эта история рассказывала себя самое, но которым по вновь вступившему в силу закону времени и последовательности пока месть еще не пришел черед, не скроем, они пугающе властно влекут нас к себе. наше к ним любопытство. Любопытство особого рода, ибо оно уже все знает и относится не столько к самим фактам, сколько к их изложению. Наше к ним любопытство никак не уймется. Оно то и дело подбивает нас забежать вперед, опередить очередной и правомочный час праздника. Так случается, когда оказывает свое волшебное действие двойной смысл слово «некогда», когда будущее — это прошлое, когда все давно уже разыгралось и только вновь должно разыграться в доподлинном настоящем. Чтобы сделать небольшую поблажку нашему нетерпению, мы можем расширить слишком уж узкое понятие настоящего, сливая отдельные совокупности последовательных событий какое-то приблизительное временное единство. Такому обзору довольно легко поддаются годы, сделавшие Иосифа сначала личным слугой, а потом правителем ПТПР. Более того, именно такого обзора не и требуют, ибо обстоятельства, весьма способствовавшие успеху Иосифа, а не помешавшие ему, как это ни странно, и оказывавшие действия в течение всего этого периода, и даже позднее, сыграли решающую роль уже в начале, так что ни о каком начале вообще нельзя говорить, не упомянув этих все проникающих как воздух обстоятельств. Удостоверив факт перепродажи Иосифа, текст прежде всего прочего устанавливает, что Иосиф, был в доме господина своего, египтянина. Ну, разумеется, он там был. Где ж еще? Его продали в этот дом, и в этом доме он был. Кажется, что текст подтверждает нечто и без того известное, что он без нужды повторяет одно и то же. Написанное, однако, нужно верно прочесть. Сообщение, что Иосиф был... в доме Потифара говорит нам, что он там остался. А это уже отнюдь не подтверждение прежнего, а новое, заслуживающее, чтобы ее подчеркнули подробность. Купленный Иосиф остался в самом доме Патифары. А это значит, что волей Бога он избежал весьма реальной опасности быть посланным на барщины работы в полях Египта. где он днем изнывал бы от жары, а ночами дрожал от холода, и окончил бы свои дни во мраке и нищете, прозябая в безвестности под плетью какого-нибудь невежды надсмотрщика. Этот меч висел над ним, и нам приходится только удивляться, что он не упал на него. Он вполне мог упасть. Иосиф был чужеземцем, проданным в рабство в Египте, азиатом по рождению, молодым Аму, Хабиром или Евреем, и нужно ясно представить себе то презрение, которое поэтому в принципе грозило ему в этой чванливейшей на свете стране, прежде чем говорить о противодейственных влияниях, ослабивших и даже уничтоживших это презрение. Если в течение нескольких секунд домоправитель Монт-Кау готов был принять Иосифа отчасти за Бога, то это вовсе не доказывает, что он прежде всего и больше, чем отчасти, принял его за человека. Откровенно признаться, он этого не сделал. Житель Кеме, чьи предки пили воду священной реки, и чьей несравненной родиной, изобивающей прекрасными зданиями, архидревними письменами и статуями, некогда самолично правил владыка Солнце, житель Кемес слишком подчеркнуто называл себя человеком, чтобы не египтянам, в точном смысле слова, например, негром из куша, носившим косы ливийцам, и всяким там бородачам, азиатам, досталось так уж много от этого звания. Понятие скверной мерзости» не было изобретением Аврамова семени. Оно отнюдь не являлось привилегией детей Сима. Иное вызывало у них и у сынов Египта одинаковое мерзенье. Свинья, например. Но, кроме того, для египтян были... мерзостью сами евреи, так что египтяне считали даже недостойным и непристойным есть с ними хлеб. Это оскорбляло их застольные обычаи, и лет через двадцать после описываемых сейчас событий, когда Иосиф с разрешения Бога стал по всем привычкам и поведению настоящим египтянином, он, угощая обедом неких варваров, Велел подавать им особы, а себе и окружавшим его египтянам особо, чтобы не уронить своего достоинства и не оскверниться в глазах своих слуг. Вот как, в принципе, обстояло дело с людьми из племен Аму и Хару в земле египетской. Так обстояло оно и с самим Иосифом, когда он прибыл туда, что он остался в доме, а не погиб на полевых работах, это чудо, или, во всяком случае, удивительное чудно, ибо чудом господним в полном смысле слова это все-таки не было. Слишком уж дали тут себя знать человеческие вкусы, мода, местные нравы, одним словом, те влияния, о которых мы сказали, что они противодействовали общему правилу, Ослабили и даже отменили его. Оно, кстати, не приминуло заявить о себе устами дуду, например, супруга Цесет. И вот он как раз и отстаивал, добиваясь, чтобы Иосифа отправили на барщину, ибо он был не только человеком или человечком полноценно солидным, он был также сторонником и защитником священной традиционности, Этот верно старинным принципам — карлик. Будучи деятельным их поборником, он примыкал к идейной школе, с которой естественным образом слились всевозможные этические, поэтические, религиозные течения, и которая воинственно отстаивала свои позиции от другого, менее ограниченного и приверженного к старине идейного направления во всей стране, А на усадьбе Петепра находила опору главным образом в гареме, точнее, в личных покоях госпожи Мут-Эмманет, куда постоянно захаживал один твердокаменный человек, по праву считавшийся средоточием этих устремлений, первый пророк Амуна Холмс. О нем позже. Иосиф услыхал о нем и увидел его только через некоторое время, сумев лишь постепенно разобраться в отношениях, на которые мы сейчас намекаем. Но будь он даже менее внимателен и более медлителен в учете своих выгод и невыгод, и тогда он мог бы весьма скоро, собственно при первой же беседе с остальной чередью, получить кое-какие, даже довольно-таки существенные сведения на этот счет. Он делал при этом вид, что все уже знает заранее и не хуже других разбирается во внутренних тайнах и тонкостях здешней жизни. На своем еще немного смешном для слуха этих людей, но очень осмотрительном и бойком в словоупотреблении египетском языке, явно доставлявшем им удовольствие, чего он не особенно и спешил придать ему большую правильность. Иосиф рассказал им о смалоедах. Он щегольнул знанием этой излюбленной клички нубийских мавров, которых увидел, когда те переправлялись для аудиенции через реку, и прибавил, что на первых порах наговоры завистников в утренних покоях не смогут повредить наместнику Куше. поскольку тот догадался обрадовать фараоново сердце неожиданной данью и подставить ножку своим противникам. По этому поводу челядинцы смеялись больше, чем если бы Иосиф стал рассказывать им какие-то новости, ибо именно эта старая, общеизвестная сплетни была им по нраву. И то, как они наслаждались, а в известной мере даже и восхищались его чужеземным говором, прислушиваясь к кенанским словам, которые он вспомогательно нет-нет доставлял в свою речь, это сразу открыло ему глаза на его выгоды и невыгоды. Ведь и сами они в меру своих возможностей делали то же самое. Они сами пытались пересыпать свою речь иностранными словечками, то акадско-вавилонскими, то из родной Иосифу стихии языка, и тот, сразу еще не получив никаких подтверждений, почувствовал, что в этом они старались уподобиться знати, каковая предавалась такому дурачеству тоже не по собственному почину, а в подражании еще более высокой сфере — двору. Иосиф, как было сказано, понял эти зависимости еще до того, как проверил их на опыте. Да, так оно и было. И он установил это с тонкой усмешкой. Этот народец, безмерно кичившийся тем, что он споен нильской водой, живет в стране людей на единственно подлинной родине богов, народец, который на любое сомнение в исконном и вообще само собой разумеющемся превосходстве своей цивилизации надо всем окружающим миром, Ответил бы не гневом, а только усмешкой, который помешался на воинской славе своих царей, всех этих Ахмосов, Путмосов, Аменхотепов, завоевавших всю землю вплоть до Попятного Ефрата и продвинувших вехи своих рубежей до самого Ратену на севере и до лучников пустыни на юге, Этот весьма самоуверенный народец был, значит, одновременно достаточно слаб и бячлив, чтобы открыто завидовать ему Иосифу в том, что канаанский язык был его родным языком, и невольно, вопреки всякому здравому смыслу, ставить ему в духовную заслугу его естественное владение этим языком. Почему? потому что кананский язык был изысканным. А почему изысканным? Потому что он был иностранным языком. Но ведь все иностранное было жалко и неполноценно. Да, это так, но все-таки оно было изысканным, и основывалась такая непоследовательная оценка по ее собственному мнению не на ребяческой слабости, а на вольнодумстве. Иосиф это почувствовал. Он был первым на свете, кто это почувствовал, во впервые на свете возникло такое явление. То было вольнодумство людей, которые победили и покорили жалкое земли не сами, а предоставили это своим предшественникам, и теперь позволяли себе находить в нем изысканность. Пример подавала верхушка, Дом носителя Апахала отчетливо показал это Иосифу, ибо, приглядываясь к нему, он все больше убеждался, что богатство этого дома составляет главным образом заморские товары, то есть привозные наземные изделия преимущественно с большой и малой родины Иосифа и Сирии и Ханаана. Это льстило ему, хотя одновременно и казалось довольно глупым. Во времени торопливого путешествия из области Устья к дому Амуна, Иосифу не раз случалось наблюдать прекрасные самобытные промыслы стран фараона. Лошади Потифара его покупатели были из сирийских кровей. Ну что ж, этих животных удобнее всего было ввозить оттуда или из Вавилона. В Египте коневодство было плохо поставлено, но и его повозки, в том числе и та с игрой драгоценных камней на спицах, тоже были из чужих краев. И если он получал скот из страны Амареев, то уж это при виде великолепных местных говяд с лирообразными рогами, кроткоглазых коров, хатхор, могучих быков, из которых выбирали... Мервера и Хаппи никак нельзя было не признать чудачество моды. Друг фараона опирался на сирийскую трость с насечкой, пил сирийское вино и пиво. Заморскими были и кувшины, в которых ему подавались эти напитки, а также оружие и музыкальные инструменты, которыми были украшены его комнаты. Золото высоких, почти Человеческий рост сосудов, стоявших в северной и в западной колонных палатах дома, в расписных нишах, а в столовой по обеим сторонам помоста, было добыто, несомненно, в нубийских рудниках, но изготовлены были эти вазы в Дамаске и Сидоне. В прекрасной дверной гостиной, служившей также местом званых обедов, и расположенные перед семейной столовой, так что сюда входили прямо из передней, Иосифу показали другие, довольно-таки странные по форме и росписи кувшины, привезенные не откуда-нибудь, а из земли и дом, сквозь их гор, и как бы передававшие ему привет от Исавы, от его чужеземного дяди, которого здесь тоже явно находили изысканным. Весьма изысканными находили здесь также богов Емора и Канаана, Бала и Астарту. Иосиф сразу же заметил это по тону, в каком Патифаровы слуги, принявшие их за богов Иосифа, осведомлялись о них и потому, как они хвалили ему этих богов. Слабовольным вольнодумством это казалось по той причине, что отношения между странами и народами как и соотношение сил между ними, воплощались по общему разумению в богах и были лишь выражением их личной жизни. Однако это было в данном случае существом дела, и что его внешней стороной? Что было действительностью, и что ее иносказанием? Было ли только условным оборотом речи утверждение, что Мум победил и обложил данью богов Азии, тогда как в сущности фараон подчинил себе царей Канаана. Или же как раз второе было лишь земным и неточным выражением первого. Иосиф прекрасно знал, что это неразличимо. Суть дела и его внешняя сторона Точное и описательное его выражение сливались в неразрывное тождество. Но именно поэтому люди Мицраима в какой-то мере предавали Амуну не только тогда, когда они находили изысканными Баалы и Ашират, но уже и тогда, когда уснащали язык своих богов искаженными лечениями детей Сима. Говоря вместо «писец» — «сепер», а вместо «река» — «негел», потому что в Канаане эти слова звучали соферы нагал. Фактически в основе этих обычаев, настроений и моды лежало вольнодумство, направленное против египетского амуна. Благодаря этому вольнодумству отвращение ко всему семитско-азиатскому было не таким уж принципиальным. И при учете своих выгод и невыгод Иосиф отнес это к выгодам. Он взял на заметку приоткрывшиеся ему различия во взглядах и противоположные течения, с которыми, как было сказано, он затем знакомился ближе в той мере, в какой срастался с жизнью страны. Поскольку Потифар был придворным, одним из друзей фараона — трудно было предположить, что источник этой вольной, враждебной Амуну приверженности ко всему иноземному, проглядывавший в его привычках, находится на западе, по ту сторону Негела в Великом доме. Не связано ли это, как-то думал Иосиф, с воинством Амуна, с теми копьеблещущими храмовыми ратниками, что прижали его стене на улицу сына. С недовольством фараона, огорченного тем, что Амун, этот слишком богатый державный бог, соревнуется с ним на его собственном воинском поприще. Удивительно далеко идущие связи. Досада фараона на дерзкую мощь Амуна или его храмов была, возможно, конечной причиной того, что Иосиф не угодил в поле, а был оставлен в доме своего господина и приобщился к полевым работам лишь в более поздний час. Да и то не как борщник, а как надсмотрщик и управляющий. Эта зависимость, позволившая ему втихомолку пользоваться такими отдаленно величественными побуждениями, обрадовала молодого раба Озарсифа, и связала его через голову высокого его господина самым высоким. Но еще сильнее обрадовало его то другое, более общее, чем повеяло на него в этом мире, куда его пересадили, и что, принюхиваясь к своим выгодам и невыгодам, он почуял своим красивым, хотя немного слишком ноздристым носиком, Родная его стихия, в которой он чувствовал себя, как рыба в воде. Это была зрелость, то есть отдаленность общества, внуков и наследников от образцов и установлений предков, чьи победы они привели уже в такое состояние, когда побежденное кажется изысканным. Она была Иосифу по сердцу, потому что он и сам был. человеком зрелого времени и зрелой души, легкомысленным, остроумным, трудным и интересным образчиком сына и внука. Потому-то он и чувствовал себя здесь, как рыба в воде, и был полон доброй надежды, что с помощью Бога и крящей его славе он далеко пойдет в фараоновой преисподней.